Глава вторая. — Ну, что ты платишь, дочка, гладит меня по голове, мама. Я звонила в больницу, в реанимацию, продолжаю всхлипывать. И что? У него состояние стабильно тяжелое. Мама, а что, если он не очнется, поднимая на нее заплаканные глаза. И почему эта стерва дана спокойно ходит и ничего не изменилось в ее жизни? А Матвей, вдруг он так и не увидит дочь. Доченька моя вздыхает мама, «на все воля небес. Нам остается лишь верить». «Зачем эта женщина вообще появилась в папиной компании? Там большие проблемы, дочь. Отец нам не говорил, и только когда ты -то рассказала мне про измену Матвея, он признался, что чуть не потерял фирму, поэтому подписал доверенность на твоего мужа. Ведь соучредители доверяли ему, и Матвея пришлось принимать кардинальные меры. А эта женщина... «Лучший из лучших специалистов, способных спасти наш бизнес». «Но зачем? Зачем ей, Матвей?» «Я никак не могу понять, зачем примешать личное к работе?» «Не знаю, дочка». Пожимает мама плечами. «Видимо, она одна из тех женщин, что привыкли идти по головам и ни перед чем не останавливаться». «Я так волнуюсь, мама!» Вытираю слезы. «Будем верить в лучшее». Она тяжело вздыхает и опускает глаза к полу. «Есть кое-что...» Что я должна у тебя спросить? Что? Ты не замечала за Матвеем чего-то необычного? Все. В последнее время все было необычным. Начиная с его вранья о командировке и заканчивая посторонней женщиной в нашей постели. Вспоминания о том дне захлестывают меня, и я морщусь от боли. Что они вызывают? А что? Просто в его крови найдено. Она не успевает договорить, как две стучат, и на пороге появляется Костя. Ольга Андреевна, здравствуйте. Расплывается он в улыбке подходит к маме с небольшим букетом цветов. «Костя!» Изумленно смотрит на него мама, осматриваясь ног до головы. «Вот это да! Вот это ты вырос!» «Вижу, как она поражена!» «Да, много времени прошло!» Тихо смеется он. «А вы выглядите лучше прежнего!» «Ой, прям-таки лучше!» «Вижу, как краснеют ее щеки!» «Я абсолютно серьезно! Вы выглядите потрясающе!» «Ну, Костя!» «Ну, подхалим! Краснеет мама, как девочка!» «Виталине повезло с Генами. Будет такой же красоткой, как и вы». «От этой сцены мне сначала хочется закатить глаза, а потом я начинаю злиться, что нас прервали. Потому что мама явно хотела сказать что-то важное». «Цветы для вас, а фрукты для вашей дочки. Как-то она не слишком радуется букетом». Раевский ставит корзину на тумбу. «Дочка, тебе помыть что-то?» – развязывает мама бантик и снимает хрустящую бумагу с корзины. «Манго». Отвечаю первое, что приходит на ум. Мама забирает манго и уходит в ванную. — Ну, как ты? — заботливо спрашивает Костя. — Рада маминому приезду? — Конечно, рада, Костя. Подумав несколько минут, все же решаюсь обратиться к нему с этим. — Ты узнавал, как состояние Матвея? — Почему-то я уверена, что он уже все выяснил, раз осмелился мне предложить вариант оставить его в больнице и спокойно оформлять развод. — Узнавал. Он с трудом скрывает то, как неприятно ему говорить на эту тему. «А ты разве не звонила в реанимацию?» «Звонила. Но мне почему-то кажется, что ты знаешь больше меня». «Смотря что именно, тебе известно». «Пожимает он плечами». «Но не думаю, что о его состоянии я знаю больше твоего». «А об аварии?» «Аварии. Водитель отвлекся, и вот результат». «Значит, никакого криминала? Чистая случайность?» «Такой вариант меня не устраивает. Мысленно я обвиняю эту отвратительную женщину, Дану. Ведь если бы она не появилась в нашей жизни, то все было бы, как и прежде. Она же разрушила абсолютно все. Наша семья развалилась из-за нее, и очень хотелось бы обвинить ее и в аварии. В голове кружит какая-то мысль, которую нужно лишь ухватить за хвост. Но мне она никак не поддается, и от того я ощущаю жуткий дискомфорт. «Случайность», — отвечает Костя, глядя мне в глаза. «Но если мы полетим вместе, я могу подробнее изучить эту тему. Ты согласна на то, чтобы я ехал с вами?» Смотрит пристально, а я чувствую, что должна взять его с собой и получить ответы на вопросы, которые в одиночку я ни за что не смогу найти. Да, Костя, я прошу тебя помочь мне разобраться со всем, что сейчас происходит с нашей компанией и разузнать подробности аварии, случившейся с моим мужем.